Глава 52. Элиза была почти разочарована, когда поняла, что та ночь не возымела никаких последствий, кроме свадьбы. "О чём ты глядишь так странно? О чём думаешь?" спросила Анна. Подружка невесты, прикалывая к её причёске фату, обращенной ночи, будущая леди Деллингам суха сведамилась, о которой, о сегодняшней дурочке, ну не знаю, право, ежели судить по тому, что ты мне рассказала, то я не понимаю, какая от этого радость. Ты подожди. На словах это звучит странно. Не спорю, Но если возникли настоящие чувства, Элиза вздохнула, я подумала, тебе лучше заранее обо всём узнать, чтобы когда Генри приблизится к тебе, ты не гадала, что сейчас произойдёт. Так ты счастлива? Очень. Пока Филиппа не было, я ужасно тосковал. Зато за время своего отсутствия он получил хорошее место и подоыскал для нас дом в Мангейме. После его возвращения мы только однажды смогли остаться друг с другом наедине. Анна закатила глаза. Пожалуйста, не продолжай. Боюсь, мне пока не понять этого. Хорошо, что моя свадьба будет только следующим летом. Мне нужно время, чтобы свыкнуться с такими мыслями. Элиза рассмеялась. Ну как? Мой убор готов? Да. И ты в нём просто чудо, как хороша. Тогда идём. мне не терпится увидеть мужа в коллегиальной церкви было людно многие гости баден-бадена пожелали присутствовать на главной свадьбе сезона услышать как графиня элиза фон фрайберг и барон филипп фон хоенхорн скажут да перед алтарём когда невеста вышла из экипажа утреннее солнце словно бы погладило её своими тёплыми лучами Под руку с отцом, в сопровождении лучшей подруги, вступила она под старинные своды. Заиграл орган, Элиза плыла, не видя ни родных, ни празднично одетых гостей, ни барочного убранства церкви, ни гирлянд из цветов, ни даже священника, которому предстояло совершить обряд. Она видела только Филиппа. Он ждал ее с букетом роз. тёмно-красных. Отец отпустил руку Элизы, и она встала подле жениха. Филипп протянул ей цветы и, посмотрев прямо в глаза, улыбнулся. Заветная минута наступила. Сейчас они скажут да и поцелуют друг друга, скрепив свой союз священной печатью. А ночью Элиза вдохнула аромат роз, красных как любовь как страсть